Глава 26. Поднимаюсь на ноги и устало осматриваю помещение. Эти короткие несколько минут боев вымотали меня сильнее, чем я мог бы себе представить. Но и не стоит забывать, что я был отравлен, и еще какое-то количество отравы в моем организме после ранения есть. Да и просто вся эта миссия, она потребовала от меня слишком многого, но осталось совсем чуть-чуть. Надо только спасти филицию. Последний раненый корчился, дергался, я ему попал точно в голову, а этот хрен оставался в живых. Я даже удивился. Вяло подошел к нему, присел на корточки и откинул пробитую окровавленную выстрелом маску его шлема. И единственное, что мне стало понятно, он менялся. Его кожа позеленела, глаза вылезли из своих орбит, губы сворачивались, ускользали внутрь рта. Он становился тем самым монстром, каких я встречал на заводе. Но тот ученый говорил, что они были несовершенны, или мне это показалось. В любом случае, я сделал еще несколько выстрелов, чтобы гарантированно прикончить этого урода. Два в сердце, для гарантии, и один в голову. После этого он перестал шевелиться окончательно, а я смог спокойно вздохнуть. Перезарядив пистолет, я убрал его в положенное ему место. Автомат тоже надо было бы перезарядить, но пока он у меня покоился за спиной, мне было лень его доставать. Успею. Противника нет, а мне нужно проверить, как себя чувствует Фелиция, поэтому я направился прямиком к ней. Она все так же сидела, прижавшись к стенке возле двери. Временами она поднимала руки к горлу, царапала пальцами броню. Ей больно. Мутация хоть и медленная, но уже вредит ее организму. Она сопротивляется, но долго вести эту борьбу не сможет. В любом случае придется пробиваться на самый верх, найти этот чертов склад с антидотом и излечить напарницу. Усевшись рядом с ней, решил передохнуть. Я начал перераспределять боеприпасы между магазинами. Какие-то были пусты полностью. Я их убирал обратно в самые неудобные места. Где-то была маленькая часть боеприпасов, откуда я доставал а где было от половины те магазины пополнялись становились снова полными не хватило только на один и его я вставил в автомат чтобы самым первым израсходовать 22 откинул я голову и приложил ее затылком к стене хватит на два выстрела нужно запомнить а потом повернул голову в сторону девушки ты как держишься словами можешь не отвечать а как-нибудь жестом Девушка приподняла руку и пошевелила ладонью, показывая, что все не так дерьмово, как может казаться на первый взгляд. Да, ей плохо, да, она страдает, но у нее есть силы держаться, бороться с этими изменениями, поэтому придется вставать и идти дальше. Подойдя к девушке, я схватил ее сначала за руку, помог ей подняться на ноги, потом закинул себе на плечи. Лестница была пуста, так что можно было спокойно переносить ее так. Ей меньше напрягаться, а я быстрее смогу забраться по этим чертовым ступенькам. Даже не хочу представлять, сколько времени и сил я на это потрачу. Открыв дверь, я на всякий случай посмотрел на стены. На них не было турелей. Нигде не было турелей. Это, само собой, вызвало у меня легкую улыбку, которая тут же пропала. Нужно идти дальше. Еще не все сделано. Главное, успеть, пока не произошло каких-то критических изменений. Пока я поднимался, замечал, что временами проявлялась связь с Норой. До этого даже как-то внимания не обратил на тот факт, что связи-то и не было. Скорее всего, и тут были глушилки. Но Нора сейчас была очень близко ко мне, из-за чего сигнал временами пробивался. И чем выше я поднимался, тем на большее время сигнал задерживался. Пока в очередной момент он не установился и перестал пропадать. «Нора!» Я уже буквально истек с стапотами, из-за чего мой голос был ослабшим. «Преступник. Он пытается сбежать». Я тут же пытаюсь отправить ей карту этого комплекса вместе с подземной сетью туннелей, которую мне удалось скачать ранее. «Он на отдельный космодром. Вроде бы один, но я не знаю. Лети туда и... Чёрт! Уничтожай космодром! Не дай этому роду сбежать!» «А что, если твой корабль атакуют?» — спокойно спросила она, просто пыталась понять, разъяснить для себя этот момент. «Не боишься, что останешься без своего собственного корабля?» «Останусь», — усмехнулся я и положил Фелицию возле двери на нужный мне этаж. «Противника почти во всем комплексе нет. Он был рассредоточен всего по двум... Ух, черт! Этажам! Так что...» Я сделал глубокий вдох, прикрыл глаза, успокоил самого себя, а потом шумный выдох и так пару раз. Так что проблем не будет. На этом этаже, насколько вижу, около десятка бойцов. Все ждут меня в разных комнатах. Скорее всего, главарь растратил свои силы просто так, пока пытался взломать мой корвет. «Ладно», — согласилась она, — «вылетаю к космодрому, обнаружила его на поверхности, скрыт достаточно хорошо, но я уже навела на него ракеты. Для достоверности приближусь на расстояние прямой видимости, постараюсь вернуться, как только уничтожу там все». «Нет», – тут же оборвал я ее. «Вам нужно уничтожить космодром, а потом скрутить того урода, который все тут устроил. Это очень и очень важно. Он может быть полезен как Грэм, так и службе безопасности. Неизвестно, какие сведения он мог передать уже Грэм, какие средства. Но рисковать не стоит. Только он знает, как предотвратить надвигающуюся генетическую катастрофу». «Ты же мне обещал, что я не буду принимать участие в наземных операциях!» — спокойно проговорила Нора, но в ее голосе слышалась сталь негодования и капельки злости. «Ты даже это в условиях для меня прописал, когда я соглашалась!» «Ты можешь спокойно оставаться в своем корабле!» — усмехнулся я. «Тебе главное приземлиться. Скрутить, если что, может и Дред. Он под такое не подписывался. Оружие и опыт у него, если верить анкете и полученным про него сведениям, есть. Так что пускай работает во славу нашей организации». «Ладно». Опять проскочила эмоция, что меня удивило. Согласие, принятие, я точно не знал, как описать эту эмоцию правильно. «Вылетаю к цели. Расчетное время прибытия — 10 минут». Я посмотрел прямиком через стенку. Она была тоньше. Тонкий-тонкий слой металлопластика. «Через него было видно все очень хорошо в инфракрасном диапазоне. Значит, этот и последующие этажи буквально достраивали после возведения основных конструкций. В какой-то степени это хорошо, а в какой-то — плохо. Хорошо в том, что я вижу всех на этаже. Кого-то хуже, кого-то лучше. Плохо в том, что могут ранить Фелицию сквозным выстрелом. А такие стенки спокойно прошиваются. Так». Присел я на колено возле девушки и наклонился к ней поближе. Чисто психологический момент. «Я сейчас пойду зачищать этаж. Ты лежи. Не сиди, а именно лежи. Стенки тут очень тонкие. Вероятность маленькая, но я не хочу, чтобы тебя зацепила шальная пуля. Хорошо?» Она меня услышала. Не кивнула. Просто начала ложиться. Медленно, неуклюже, но все же легла и равномерно дышала. «Не медленно и не быстро». Она боролась. Она противостояла этой дряни, которая попала в ее организм с одним маленьким вздохом. Я обязан был ее спасти. Она же спасла меня. Она помогла мне. И я ее не брошу. Прикрыв на краткий миг глаза, я поднялся на ноги и пошел внутрь первого помещения. Тут никого и ничего не было. Похоже, эта область только-только была сооружена, поэтому тут много где будет пусто. В соседней комнате через коридор уже было два человека. Они сидели в засаде. Временами их тепловой фон изменялся, снижался, но снова возвращался в прежнее русло. Тестировали какие-то технологии? Это им не поможет, я их вижу. А вот они меня явно нет. Осторожно приоткрыв дверь, чтоб ее, на петлях. Давно такого не видел. Медленно, мягко ступая на пол, дошел до следующей. Взял бесшумный автомат, навел его на одного, взял точно на прицел его голову, задержал дыхание. На лице расцвела улыбка и... выстрел, и еще, и сразу очередь. Первый упал, как подкошенный, второго я лишь смог зацепить, и он заорал, как резаный, жив, но ненадолго. Уже по упавшему через стенку я сделал несколько выстрелов, окончательно прерывая его жизнь. После этого небольшого звукового шоу все остальные засадные бойцы зашевелились, начали стягиваться в одно большое помещение, чтобы попробовать дать мне бой с численным перевесом. Я лишь улыбнулся и глянул на свой пояс. У меня еще оставались гранаты, и они точно сейчас будут использованы по прямому предназначению. Снова смена комнаты, за ней еще одна, и снова... Наткнулся на первый стол, недопитый кофе, усмехнулся. «Кто-то, невзирая на нападение, решил устроить себе перерыв, самонадеянный идиот!» И снова перебежка. Тут же по мне дали очередь через стену. Ориентировались на звуки шагов, скорее всего, но могут быть и тепляки, что неудивительно в наше время. А вот личного счета они явно не ожидали, который уже успел полностью перезарядиться. Еще одна причина, почему я решил немного отдохнуть после того, как поднялся на этот этаж. Короткая перебежка, приоткрыл дверь, тут же сорвал с пояса гранату и метнул ее в толпу, как мне показалось, противника. Нырнул, прикрыл голову руками, прогремел взрыв. Услышал стоны и крики, тут же посмотрел в ту сторону, и в ответ через выбитую дверь в мою сторону прилетела другая граната — Я мотягнулся, сделал пару перекатов, спрятался за столом, который тут стоял, снова прикрыл голову руками, и взрыв на этот раз прогремел еще громче. Оглушило. Но фильтр сработал на ура. Не так сильно ударило по ушам. Я все еще слышу, но чуточку хуже. Не страшно. Прикусив губу, поднялся на ноги. Ворвался в комнату. На ногах был один. И то он сползал с полубезумной улыбкой на пол. Весь изранен. Видимо, он и бросил гранату против меня. Я тут же высадил очередь него. Автомат предательски щелкнул. Я забыл отсчитать боеприпасы. Но я осмотрелся по сторонам. Тут было еще одно тело. Развороченное практически фарш. Видимо, попытался прикрыть своего товарища. Лишь на мгновение не успел лечь на гранату всем своим телом. Но больше тут никого не было. «Тепловые имитаторы» прорычал я, отпинывая один такой как раз от себя. Дальше было интереснее. Противник не просто филонил тут, он готовился к встрече со мной. Они явно попытаются предпринять все, что только возможно, но я им не дам себя убить. Никогда и ни за что. Да, может, мне повезло, что в комнате был стол, за которым мне удалось спрятаться. Он частично поглотил кинетику осколков. Остальное сделал щит, который уже просел на две трети но я не дам этим уродам меня остановить. Следующая группа врагов была за три комнаты от хранилища. Хорошо, что оно было за толстыми железобетонными стенами. Можно было не переживать насчет того, что там что-то будет уничтожено. Поэтому я вернулся на несколько комнат назад, взял пулемет, разорванного почти в клочья боевика, вернулся в последнюю и просто начал палить во все стороны, где только видел силуэты противника». Плевать, обманки это или нет, как раз смогу вычислить, сколько тут реальных противников осталось. Благо тут почти три сотни патронов в магазине с калибром 12 мм с лишним. Я стрелял, крутился, стрелял, и так продолжалось достаточно долго по меркам современного боя. Почти две минуты я потратил на то, чтобы полностью опустошить магазин этого монстра, который легался невероятно сильно. Не привык я с такими калибрами работать. Боевики в ответ тоже отстреливались, но если я это замечал, то тут же давал несколько прицельных очередей по ним. Одно или двух не хватало, а вот пять — за глаза. Шквал пуль убивал любого. Дерьмовые, тонюсенькие временные стенки были не проблемой для этого оружия. Странно, что против меня не применили. В итоге все цели были вычислены. Осталось только прийти к ним и уничтожить, ликвидировать. Чем я и занялся. Мне уже было плевать, за меня говорила моя злость. Просто подходил максимально близко и максимально бесшумно, после чего через стенку убивал противника. И так каждый раз, пока не прикончил всех. В итоге я стоял перед дверью хранилища. Никакого кодового замка, ничего сверхсовременного и сверхсложного» просто обычный поворотный механизм, который управлял запорами. Я даже удивился этому, но тут же взял себя в руки и начал раскручивать и открывать дверь. По сторонам, на всякий случай, я не забывал смотреть. На Фелицию тоже бросал взгляды. Она все еще была там, все еще лежала и спокойно дышала. Временами что-то пыталась сказать, но у нее ничего не получалось. И эти звуки, они побуждали меня работать быстрее. «Да сколько оборотов-то надо!» — прорычал я уже после десятого, и буквально сразу после этого послышался удар. Упоры были отодвинуты на максимум назад, и я потянул огромную дверь на себя. «Твою мать!» — то, что мне открылось, не было слишком радостным. Но сразу становился понятен ответ на вопрос, почему тут нет защиты на двери. Все просто. Эта самая защита была внутри. Склад был заполнен шприцами с антидотами, если верить описаниям. И все они были защищены лазерами. Они были просто везде, и под каждым стендом была емкость для обычного металлического ключа, который, скорее всего, и отключал эту защиту. Но у меня не было выбора. Я быстро осмотрелся и понял, что не смогу повредить питающий контур этого устройства. А если постараюсь выстрелить тут то, боюсь, система может взорваться и просто уничтожит антидот. А мне это было вообще не нужно. Ну, Но... тяжело вздохнул я и посмотрел на свою правую руку. Была не была. Давай, система восстановления брони, не подведи меня. С помощью своего интерфейса я сразу дал команду броне компенсировать все повреждения именно на перчатке правой руки. Только так я мог достать сейчас это лекарство. Только так. И я начал делать это. Сразу почувствовал жжение, огромное сопротивление. Что-то помимо лазера отталкивало мою руку. Мощное магнитное поле? Есть такая вероятность. Миллиметр за миллиметром я буквально проталкивал свою руку. Нужно было еще очень осторожно взять шприц, чтобы он не пострадал. Но вроде как он сделан из мягкого пластика. Ничего с ним не будет, но сильно сжимать я все равно не хотел. Давай! натужно рычал я, дотягиваясь до шприца. «Есть!» Пахло паленым мясом и металлом. Я точно прожег себе руку. Но пока практически не чувствовал боли. Это пока. Когда я отойду от этой схватки, когда окажусь в обычных условиях, тогда боль на меня накатит по максимуму. Но сейчас не стоит об этом думать». Развернувшись на пятках, я рванул в сторону Фелиции. Ее тело уже начинали скручивать судороги. Сколько времени прошло с начала нашего путешествия за ее спасением? Час? Может, больше? На этот раз я вообще не следил за временем. Было просто не до этого. Но сейчас дорога каждая секунда. Я бежал буквально сломя голову. Мне было плевать на все. Я хотел бы бежать сквозь стены, но даже невзирая на то, что они из тонкого металла, просто так прорвать лист мне не удастся. И из-за этого приходилось петлять между комнатами и дверями. Но в итоге я оказался рядом с девушкой, так как на ней была броня из моего умного металла, я смог ему приказать деактивировать участок на бедре. Она лежала на спине, так что в ягодицу укол сделать не получится, но ничего страшного. Она была в шортах, которые когда-то были штанами. Это сразу очень многое облегчало. Крутанув шприц в руке так, чтобы он оказался иглой в сторону ребра ладони, я положил большой палец на его верхушку, а потом быстро вогнал иголку в ногу девушки. Нажал на кнопку, антидот начал водиться. А я отпустил девушку. Даже не заметил, когда я смог ее обездвижить, точнее, ее ногу. Она вырубилась, не приходила в сознание. Что-то где-то в этот момент взорвалось. Я глянул с помощью тепловизора и выругался в очередной раз. Вулкан. По какой-то причине проснулся. Лава медленно поднималась наверх. Хорошо, что еще он не начал работать в полную силу, иначе бы мне уже наступил конец. Снова друзив девушку на свои плечи, я помчался вниз по лестнице. Спускаться было куда проще, чем подниматься, из-за чего я чуть не пропустил нужную мне дверь». Выскочил, еще сильнее ускорился. Адреналин захлестывал. Боль в руке очень редко напоминала о себе. Но я бежал. Бежал, бежал. Стук сердца был мне музыкой. Взрывы вулкана были моим соперником. Либо я буду впереди и улечу, либо он, и я умру. Второго выбора у меня сейчас просто не было. Выскочил на взлетно-посадочную площадку. Лепесток знатно шатался, по нему было очень страшно идти, но корабль на нем еще удерживался за счет мощных магнитных присосок в лапах. Мотаясь по узкой тропе лепестка, я залетел на шпиль, потом в корабль. Тут же в десантном отсеке положил Фелицию на пол, а сам помчался в сторону кабинки пилота. И снова взрыв. Я уже активировал все системы, преждевременно запустил двигатели звездолета. Плевать на проверки. Не та ситуация, чтобы ждать, пока все пройдет. Лава уже выбросила гарь перемешку с камнями в небеса, и те угрожающе падали в дикие леса вокруг горы. Но пока не на нас. Черт, черт, черт!» Лепесток начал наклоняться, скрежетать, ломаться. Двигатели еще не набрали полной мощи, но выбора у меня не было. Я буквально заставил птичку лететь, благо высота позволяла. Убрал лапы и пустил корвет по направлению к земле. Всего две секунды, и двигатели начали толкать корвет к небесам. Я улыбнулся. Еще не понял, что только что произошло. Но осознание медленно приходило. У меня... «Получилось. У нас получилось. Но ученый... Черт!» Марк, появилось лицо Миры на трансляторе Корвета. «У нас вышло!» — улыбнулась она и перевела камеру на того очкастого урода, который сейчас сидел без очков. «Правда, его немного пожгло, когда мы забрасывали ракетами космодром, но отделался в основном испугом. Какие дальнейшие действия?» Домой. Спокойно сказал я и откинулся в кресле пилота, наблюдая за тем, как нос корвета начинает вызывать взрыв, преодолевая скорость звука. «Домой?» — удивленно спросила Фелиция позади меня. Я не ожидал ее появления. Скочил на ноги, деактивировал тут же броню. Моментально послышался звук удара в капель крови о пол. Руку пожгло, но раны, на удивление, не прижгло. Либо я рукой так активно двигал, что они раскрылись, и кровь пошла из них. Мы стояли друг напротив друга. У меня сердце начало стучать быстрее. Только боль в правой руке отвлекала от удивленного, но вместе с тем счастливого лица девушки. Я сделал шаг, она пошла мне навстречу, я ее приобнял левой рукой, а она стояла ошарашенная. Я был рад, очень и очень рад. С ней все хорошо». Я прикрыл глаза, слегка наклонился, наши губы соприкоснулись. Она попыталась сначала меня оттолкнуть, но потом ее руки обвились вокруг моей шеи. У нас получилось.